Жил-был мальчик, звали его Петя Зубов. Учился он в третьем классе четырнадцатой школы и все время отставал, и по русскому письменному, и по арифметике, и даже по пению. «Успею», — говорил он в конце первой четверти, «во второй вас всех догоню». А приходила вторая, он надеялся на третью. Так он опаздывал, да отставал, отставал, до да опаздывал и не тужил. Все успею, да успею. И вот однажды... Тра-та-та, тра-та-та, Мы с тобой кота, Чижико-собаку, пеньку-сапияку, А пьяну хоть пугая, Вот компания какая, Вот компания какая! Так... Ну уж сегодня я, наверное, не поддаю школу. Если сталовые часы врут, так будильник не врёт. А если будильник врёт, так уж солнце правда говорит. Я знаю, когда солнце возле той трубы, то времени у меня ещё 10 минут до того, как разхвать. Что это? Когда человек смотрит на солнце, так непременно чихает. А ну, попробую посмотреть одним глазом. О, а что такое? Если верить солнце, то у меня только 5 минут времени осталось. Не может быть. Наверное, сегодня солнце спешит. Если бегом, так я успею. Побегу. Что это? Новый магазин открылся? А витрина какая? А вон я в стекле, как в зеркале. Здравствуйте. Интересно, съел бы я все за год? Он цирк, круглый какой. Интересно, если ли он вместо колес приделать к автомобилю? Поедет машина или нет? О, по магазинам часам выходит, что я опоздал уже? Не может быть, они спешат. Побегу. На охоту ездил, заяцов ловил, Карапатов, глухарей. Им много добыл глухарей. Ты знал Штуки две, три. На сколько же? Пять штук. А ты не врешь? Ладно, ладно, ладно верю, верю. А скажи ты мне... Внимание! Девять часов двадцать минут. Сколько? Не может быть. Неужели и радио спешит сегодня? не не Нет, не, не просите. Не могу слушать, я опять опоздал. Побегу. Теть Наташ! Теть Наташ! Ну возьмите скорее мою фуражку. Теть Наташ, где Наташ, где вы? ты я, опять Зубов, ученик третьего класса. Эх, опять опоздал сегодня. А я не знаю, вышел вовремя, а меня всё время задерживали. Что это я? Тетя Наташа. Что это я? Тетя Наташа. иду, иду. А что это голос у тебя такой хриплый? Я сам не знаю. Просто делаешь, наверное. А вы... Вы что, гражданин? А что, тётя Наташа? А где же Петя Зубов? Я? Петя Зубов? Да вы что, гражданин? Вы Петя Зубов? Ах, понимаю, понимаю. Вы нашего Петя Зубова дедушка, да? Это не я в жеркле, тётя Наташа. Какой ты старинец, Бородуш? Я маме скажу! Бросился Петя домой, бежит по улице, борода развивается, всех расталкивает. Удивляются прохожие, что за странный старик. Подбежал Петя к дому, остановился еле отдышался. Что же мне делать? Вот беда. Ну хорошо, приду я домой. А если и мама меня не узнает? Тогда как быть бедный я, бедный Петя Зубов, бедный. А! Мама идёт, за молоком идёт, с бетончиком. Бетончик всё тот же, а со мной вон что случилось. Неужели она меня не узнает? Подойду к ней. Мама, мама. Что с вами, гражданин? Вы меня не узнаете? Простите, нет. Я вас не знаю. А вы посмотрите получше. Ах, узнаю! Узнаю! Вы наш новый дворник. и <сёк> Вот хорошо, что я вас встретила. Принесите, пожалуйста, мне ключ от чердака. Я стираю сегодня. Ключ от чердака? Не узнала? Бедный я, бедный. Руки, да куда же вы? Куда глаза глядят? Поплакал Петя, утер слезы бородой и зашагал вдоль пули шагал, шагал и сам не заметил, как вышел за город и попал в лес. И шел он по лесу, пока не стемнело. Куда же это я забрел? Лес кругом. Как хорошо здесь. Мне через пять кончается занятие которые ребята на дачу поедут, которые в лагерь, а я что я буду делать? Мы везем с собой кота, Чижика, собаку, Петьку, змеяку, Обезьяну, попугая. Вот компания какая, Вот компания какая. О, Белочка, Здравствуй, Белочка, здравствуй, дорогая. Иди сюда, я тебя поглажу. Ну, не бойся меня, я добрый мальчик. Поиграй со мной, Белочка, а то мне очень грустно. Да не смотри, что у меня седая борода. Мне ведь только десять лет. Слышишь, Белка? Ну, вот спасибо тебе, Белка. Хоть ты меня развеселила, но сама посуди, что это у меня за жизнь. Будь я настоящий старик, ну, был бы я доктором. Токарем, или, может быть, даже генералу А теперь я всего только ученик третьего класса. Или, Белочка, получал бы я пенсию за мою прошлую работу. А теперь разве дадут мне пенсии, когда я всего только три года и работал? Ну да, в первом, втором и третьем классе. И то по арифметике посредственно имел Ничего не успел научиться. Что мне делать, а? Ну, постой, Белочка, хоть ты меня не бросай. Убежала. Вот какой-то домик стоит. Вот тут я и отдохну, Хозяева, пустите отдохнуть бедного мальчика, То есть бедного старичка. Хозяева, да тут никого нет, как же быть? -то? А может быть, хозяева вернуться Если есть тут живая душа, откликнись. кукушкой. Кукушечка, дорогая, не прядься, поговори со мной хоть немножко, пожалуйста. Где мне спасение искать? Клюв раскрыла. Тебе, верно, пить хочется, кукушечка? А где вода? Вот, пей. Еще хочешь, кукушка? Ещё налить? Кукушка. Довольно, мальчик? Откуда ты знаешь, что я мальчик, а не старик? Ну скажи, кукушка, я вижу, ты всё знаешь. Помоги мне, милый. Объясни, что со мной. Ну, пожалуйста. Там, наверное, мама беспокоится уже. Где Петя? Что с ним? А Петя и сам не знает, что я с такой с ним приключилась. Помоги, кукушечка что мои милые скажешь что это со мной кукушечка где ты молодость где ты спряталась как найти тебя старику ак мне жени тебе с бородой сидой кто ответит мне ку -ку. старику ку -ку. эх ку -ку -ку. я тебе всё скажу я ей Толь я служила, они ни разу меня не пожалели. Ты меня водою напоил, Ласково со мной поговорил. Я тебе все скажу. Погляди, никого в лесу не видно? Никого. Тогда слушай. Тебя старика, злой волшебник Василий Прокопьевич? А как же я этого не заметил? Человек, который напрасно теряет время, Сам не замечает, как стареет. Как ты говоришь? Человек, который напрасно теряет время, Сам не замечает, как стареет. Понял? Понял. И превратил тебя в волшебник старика. А потерянное тобой время забрал себе. И стал ты стариком, а он стал мальчиком. Что же мне делать теперь, кукушечка? Не знаю. Ну неужели всю жизнь стариком жить? Не знаю. А ты посоветуй. Смотри. Кто там свистит? Тут какой-то мальчик бежит сюда. Это не мальчик. Это злой волшебник Василий Прокофич. Скоройся в сено. И слушай. Может быть, узнаешь, как свою молодость вернуть. Кукушка, никто сюда не приходил. Отвечай, сейчас же, а то я тебе голову сверну. Был тут кто-нибудь? Ну, ладно, опрямая птица, я с тобой рассчитаю. Срединеевши, не пивши, еще год. Кто идет? Я, я, а -а -а! госпожа волшебница Анна Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте, Василий Прокопьевич. Кого превратили? Одну девочку, Василий Прокопьевич. Прекрасно. Ей надо в школу идти, а она в мячик играет, даром время теряет Сказала я волшебное слово, ну и стала она старушкой, а я девочкой. Пошла я вместо нее в школу, в третий класс. На первом уроке записки всем посылала, на втором с девочкой подралась, на третьем окошко разбила, из-за меня учительница плакала, времени потерялись. Элла Егорович. Молодец. <звучит> Кто я, я. Василь Прокофьевич. А, господин волшебник Андрей Андреевич. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте Василь Прокофьевич. Кого превратили? Одного мальчика. Ему надо в школу идти, а он на трамвайном буфере катается, даром время теряет. Ну стал он стариком, а я мальчиком. Молодец. <звучит> Кто идет? <звучит> молодец, это я. Мария Петровна, докладывайте, как вас дела. Вочаровательно. Кого превратили? Одну девочку. Ей надо в школу идти, а на перетеком весь с ударом время теряет. Ну, стала она старушкой, а я девочкой. И целый день по телефону скорую помощь к здоровым людям вызывала. настоящий больные ждут, а машины нет — волшебники. Внимание! Надо посмотреть, нет ли здесь кого. — Господа волшебники, если кто-нибудь из ребят узнает, как он превратился в старика, да разыщет всех остальных превращенных, да приведет сюда до 12 часов ночи, да повернет стрелку на часах на полный круг обратно, то, ребята, — станут опять ребятами, а мы погибнем. Как же им это узнать? Да где им? Нет, им друг друга не разыскать. Это такие литя и такие литя. Да как им-то сюда прийти и стрелку повернуть? Не придут они сюда к 12 часам. Вот хоть на минутку. Да опоздать. Господа волшебники, а Оно так, а все-таки осторожность не мешает. Ну, в путь. путь! Пошли, пошли! Идите в город, уроки срывайте, в чужие звонки звоните, скандольте, шумите. Чем люди больше времени потеряют, тем нам, злым волшебникам, жить легче. Вперед! Вперед! Пошли! Вперед! Стойте! Не забывайте, что вы дети. Видите себя веселей? Смейтесь! И... <свят> Ой! делать. Сейчас же побегу в город, всех найду и сюда приведу. Ура! Ура! Ку -ку. Бедный мальчик. Бедный мальчик. Разве просто их найти? что то будет, кто-то будет. Не теряя напрасно времени, прячась за деревьями и кустами, побежал, помчался Петя искать стариков, школьников. Пришел в город и стал ходить по улицам. Вдруг увидел, наконец, Петя, идет не спеша старушка с большой корзинкой. Извините, гражданка, разрешите узнать. Вы, э, ну, чего надо? Здравствуйте. Простите, пожалуйста. Вы, э, ну, говорите, не тяните. Сейчас, сейчас. Скажите, вам случайно не 10 лет? Как? Вы не учница третьего класса? Да то что, умер. Я в уме. Я в уме. Я сейчас вам все объясню. Я, видите ли, сам мальчик. Я только сегодня превратился. А до 12 часов мне надо обратно. Понятно. Идем. Идемте. В милицию. Куда? В милицию. А, а за что? Я тебе покажу, какая я ученица третьего класса. Милиционер! Ах, нет, позвольте, гражданка, я тебе покажу, сколько мне лет. Нет, я больше не буду, честная и пионерская. Милиционер! Так, подождите, гражданка! Держите, ловите его, он про пугает! Милиционер! Еле спас. Ой, эта гражданка настоящий рысак. Ну, и я неплох. бородище то у меня седая, но я еще не забыл, как бегать надо. Нет, теперь буду осторожней. Ой. Ой. Ребята-старики, это должно быть те, которые стоят безо всякого дела. Ну, конечно, грустный и растерянный. Вот только с такими теперь буду заговаривать. Угу. Оглядывается Петя, ищет стариков, но ни одного подходящего не находит. Бегут по улицам старики, но сразу видно настоящие, не третьеклассники. Вот старик с портфелем, наверное, учитель. Вот старик с ведром и кистью. Это маляр. Эти, конечно, никогда в жизни не теряли времени понапрасну. Ходит Петя, бродит, а молодых стариков, Старых детей нет как нет. Жизнь кругом так та, и кипит. Один он, Петя, отстал, опоздал, Не успел, ни на что не годен, Никому не нужен. Ровно в полдень зашел Петя в маленький скверик и сел на скамеечку отдохнуть. И вдруг вскочил. Видит Петя, сидит недалеко на другой скамеечке старушка. Достала она из одного кармана газету, а из другого батон с изюмом. Развернула старушка газету. Петя так лахнул от радости. Пионерская правда. И принялась старушка читать, И есть. Изюм выковыривает, а самый батон не трогает. Кончила старушка читать, спрятала газету и заплакала. Ревет. Честное слово, ревет. Это девчонка. пойти спросить А вдруг у настоящих старушек бывает неприятности? Нет, подождем. Ногами болтает. Честное слово, девчонка. Бабушка, бабушка, вы только меня не бойтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, бабушка, боюсь, вдруг опять ошибаюсь. Бабушка, скажите, почему вы ногами болтаете? А, а я и сама не знаю. Скажите, бабушка, а сколько вам лет? Десять. Значит, школьница. Школьница. В каком классе? В третьем. Как зовут? Марусь Морозова. Маруся, сегодня постарелась. Ага. А, а ты почему знаешь? А я тоже только с сегодняшнего дня старик. А? Я сейчас все объясню. И Петя рассказал старушке Маруси Морозовой все, что он узнал в лесном домике. Обрадовалась Маруся, подобрала свою длинную юбку и запрыгала на одной ножке. Бежим, Маруся! Не будем терять время. Бежим, тетька. Нам надо еще двоих найти. <говорит> Смотри, школа. Ребята сидят счастливые. Сидят себе на уроке. А мы несчастные разгуливаем. Тише. Внимание. 70 Сто двадцать. Милая арифметика. Сто три раза. Движница шестьдесят. дорогое умножение. Правильно, девяносто. Родное ты, мое деление. Смотри, смотри Марусь, ужас-то какой. Мальчик идет. Он же в школу опаздывает. Мальчик! Мальчик, несчастный, ну что же это ты делаешь? Состарица захотел. Ну, чего ты стоишь тут у окна? Чего ты время-то теряешь? Ты думаешь, это весело все делом занято? Каждый на своем месте, один ты не знаешь, куда приткнуться со своей седой бородой. Ой, ты думаешь, это хорошо, незаметно, состарица, да? Зачем ты опаздываешь? Я не опаздываю. Вы что на меня кричите? Вы мне меня не родственники, не знакомые. А ты зачем опаздываешь? Да, зачем? Да я не опаздываю вовсе, я во второй смене. Какие странные граждане мне сегодня все попадают. Одна старушка у нас во дворе в мячик играет, другие... Стой, Стой. какая старушка у вас во дворе играет? Во что, Играин? Где ваш двор? Да вон на той стороне, номер 18. 18? Бежим, Маруся. Бежим, бегай. Вот потешные старики. В цирке, что ли? Бегают, как футболисты Три, четыре, пять, вышел зайчик. Пускай. Бабушка, Медикат. бабушка! Бабушка, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, бабушка, почему это вы в мячик играете? А я сама не знаю. Скажите, бабушка, а как вас зовут Наденька? Наденька, Наденька, Наденька, Наденька. А скажите, бабушка Наденька, сколько вам лет? 10 Вот и мне тоже, и ему тоже, дети. Сегодня постарела. Сегодня? А вы, вы почему знаете? А мы сейчас все объясним. Рассказали ей Пете и Марусе, кто они такие. Взялись все трое за руки и побежали искать последнего своего товарища. Но он как сквозь землю провалился. Что же это такое? Три часа уже ходим. Никого не находим. У меня уже ноги не слушаются. Ведь так-никак. А мы пожилые. Ой, бедные мы девочки. Несчастные мы старушки. Время идет, а его нет как нет. Ну, перестаньте сейчас Перестаньте реветь. Кто плачет, тот... Тот... Смотрите, смотрите, вон на трамвайном буфере старик висит. Да, да, Ой, да, да. Это же он! он... Нашелся, нашелся! Ну ловите, ловите, ловите его, Маруся, Наденька, ловите его. Скорее, держите, давай. а слезай с буфера, слезай. <св Wick> Я больше не буду. Ну, чего ты ревешь? Отпустите, дяденьки, тетеньки. пойми же ты, что мы вовсе не дяденьки, не тетеньки. А кто же вы? А ты кто? Я усеник третьего класса. Вася Дайсов. Вася Дайсов, Вася Дайсов, Вася Дайсов, дай дай дай Ну, и мы ученики третьего класса, и все мы попали в лапы к злым волшебникам. Ну. Ну, конечно, но мы вывемся. Идем с нами. Идем. Ох, милые вы мои. Вот спасибо. Ну, идем. Вот. Идем. Скорее, вот. нам надо вася. Чтобы не терять времени даром, сели они все четверо в трамвай и поехали за город к лесу. Какие-то школьники ехали в этом трамвае. Встали они и уступают нашим старикам место. Смутились старики, покраснели и отказываются, а школьники, как нарочно попались в воспитанные, Просит стариков, уговаривает. Да садитесь же. Вы за свою долгую жизнь наработали устали. Садитесь теперь и отдыхайте. Тут, к счастью, подошел трамвай к лесу, соскочили наши старики и в чащу бегом. Но тут ждала их новая беда. Заблудились они в лесу. Бродят старики по лесу, падают спотыкаются, а дороги не находят. Зашли в самую чащу, вот уже ночь наступила, кругом деревья стоят, а домика не видно. А куда жить, когда в лесу ничего не видно? А что же ты, когда бежал, дорогу-то не заметил? Ух ты, разбросал бы хоть камушки, как мальчик с пальчиком. Так я боялся время потерять. Я не знал, что время такая гехидная штука. Оказывается, нужно иногда потерять немного времени, чтобы потом его сберечь. Ой, еще и рассуждаешь. Вот так бы цепилось бы тебе в борту-то. Но-но-но, только тронь. Тронь, да. тронь. А вы нас всколи. Зак, дергайте. Кто ну, тебя, дергай. Я... оставь Кто? его, Дорь. Наденька. Ну оставь. Видишь, он сам расстроился. Ну что же делать? Кукушечка, хоть бы ты нам помогла. Время ведь идет и идет. Помоги нам, кукушечка. Она, она пишет ни слова. у них какие-то дети. Это не дети, а злые волшебники, которые превратили нас в стариков. А -а -а -а. Перевожу стрелку. <жес> Поднимите меня. Давай, <п Walk> <Reese> Достаю до стрелки. Сыновись мне настрелу. Ну, Сыновись. Ура! Значит, все стало на место. Значит, я опять я. Значит, мы опять стали земли. Ура! Посмотрели ребята друг на друга и засмеялись от радости. С бою взяли чудом, Вернули они потерянное напрасно время. Они-то спаслись, но ты помни. Человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет.